Глава двенадцатая. Всплеск хвоста. Воющий грохот нарастался, дорогая преисподнюю. Полое железное ядро размером с двупрясельный дом, разогнавшись на отлогом участке рва, толкало перед собою плотный ком, затхлого, отдающего дегтем воздуха. Зажмурившийся кудыка, что было сил, вжимался в заднюю стенку глубокого рабочего залома. Ветер, Рвал одежонку дежонку щупал ребра, словно прилаживался вынуть бывшего древореза из тесного укрытия. А уж когда три светлое пронеслось мимо, взбегая на изворот, и вовсе попритчалось, будто стены вокруг рушатся, кудыку все равно, что обухом перелобанили. Примечание: перелобанить, перетемяшить. Конец примечания. Ослепший и оглушенный, он очухался лишь после того, как в мутноватую желтизну вокруг покачивающейся на крюке лампы, Откуда-то сверху вплыл торец мощного бревна, которое Кудыки надлежало направить в развилину и спутать цепью. Справившись с нехитрым этим уроком, он дернул за веревку, давая знать, что солнышко благополучно миновало вторую заставу, и что назад ему, добросиянному, теперь дороги не от даже если оно вдруг почему-либо остановится на скате и пойдет обратно. Грохот смолк, однако отголоски его долго еще разлетались по гулкой пещере топрями порхали клочья окалины. Из противоположного залома сбежал в ров и, хватаясь за бревно, выбрался на эту сторону чумазую ухмыл. «А сам говорил, не дозволяется!» — с трудом различая собственные слова, крикнул Кудыка. «Мне дозволяется!» — проорал тот в ответ тоже еле слышно. Оглядел цепь, развилину, и, кажется, остался доволен. «Как по маслу сегодня опустили!» — заметил он, когда слух вернулся к обоим окончательно. — Пальчиком тронул! Журавец сам вниз поплыл, даже ни разу и не запнулся! Примечание. Журавец. Оцеп. Перевес на рассохе. Конец примечания. — Так я ж его с утра дегтем смазал! — объяснил Кудыка. — И уключену расточил. — Ишь ты! — сказал ухмыл. — А дегать где взял? — Да выпросил. Наладчики отлили. — А ты, я смотрю, парень, хват! — одобрил тот. «Только слышь, с уключенной того не перестарайся. Ежели что придумал, скажи сначала, а потом уж делай. А то был тут у нас один, вроде тебя. Тоже все рукомыслием баловался. Ну и да однажды. Придавило на перечапе. Не рассчитал он там чего-то, а умница был. Завид, Хотяныч, в сотнике его прочил». По той стороне рва от из ворота подходил, покачивая лампой, десятник мураш. Остановился напротив ухмыла с кудыкой и повернулся к ним спиной. «Все». «Гуляй, ребята!» — сказал он в черную щель пустого укрытия. «Прокатили!» Потом осветил залом и обнаружил, что в углублении никого нет. Глянул через плечо и узрел обоих. «Ухмыл! А тебе что, устав, работ не писан? Почему опять не на месте?» «Паучи, паучи, безногого хромать!» — ворчливо ответствовал ему тот. «Смотри, вот шепну розмыслу!» — пригрозил мураш. «А то он не знает!» — осклабился непосрамимый ухмыл. Десятник-мураш насупился. Сам гультяй, других с толку сбиваешь, упрекнул он. Кудыку, что ли? Ухмыл, всхотнул. Его, пожалуй, собьешь. Да он уже полуставо на зубок задолбил. Меня он скоро учить начнет. Оно бы и не худо. буркнул десятник и направился дальше к первой заставе. Кудыка с ухмылом сняли цепь и вернули бревно в отвесное положение. Слышь? С кряхтением сказал Кудыка, прочищая мизинным пальцем правое ухо. «Как-то оно дивно сегодня грохотало. Вроде стукотня еще была какая-то, а?» «Так четное же!» — отозвался ухмыл. «У него, брат, на боку броневая заплата поставлена. Ну вот и стучит, стало быть». «Заплата?» «Ну да. На восходе, небось, видел? Темное пятно по нему бегает. Четное-то оно. Старое, клепанное, переклепанное. бог почти прогорел. Ну и пришлось латку ставить». Кудыка стоял, ошеломленно отвесив бороденку. Вот оно что! Ладка! А он-то, дурень, верил, высчитывал, счастливый ныне день, а ли не А по что ж, такую толстую наложили-то? — выдохнул он наконец. — Хорошо хоть такую! — недовольно отозвался ухмыл. — это заказывать было не на что! казна чай, не бездонная! — Кому заказывать? — не понял Кудыка. «Кому, кому? Грекам — Кому-кому! — Греком! — с досадой бросил тот. — Да у нас и железо такого не водится, чтобы самим солнышко сковать. — Ну что, опять на тебе? А столбуха дошла. — Пойдем-ка лучше, на изворот сходим, поглядим, как там у них. Кудыка, конечно, был сметен, но грозное предупреждение Завида Хотеновича вспомнил. — Не вели мне за изворот. Розмысл сказал, язык ниже пяток пришьет. — Сказал, значит, пришьет, — обнадежил ухмыл. — Только мы за изворота и не пойдем, небось. Чего нам там делать, за изворотом? И, прихватив обе лампы, они двинулись по скрипящему щебням на канавнику. Навстречу им, переговариваясь в полголоса, шли ватагой чумазы и бериндеи. — И как это оно, братцы мои, завихляет перед седьмой заставой? — сокрушенно потряхивая шапчонкой, рассказывал кто-то взахлеб. — Ну все, думаю, опять. Как тогда, вадка пойдет? Нет, ничего. — Да, пронесло. А то бы сейчас корячились, две ляжки в пристяжке сам коренной. — Эй, Ухмыл, куда это тебя несет? Все с изворота, а ты на изворот. — Не трожь, это он громоте и участок показывает. — Слышь, Кудыка, ты уж когда розмыслом станешь, нас не забежай. Посмеиваясь, разминулись. Кудыка озадаченно посмотрел им во след. — А что ж ты думаешь? — сказал ему Ухмыл. — Розмыслами, брат, тоже не рождаются. Того же завида возьми, Хатяныча. С начинал, простым смазчиком. На извороте тоже было дивно. Огромное четное солнышко, все в белесых лишаях, хлопья окалины облетели с него во время прогона порву уже громоздилось в средоточные лунки, почти готовые к перевалке на главный желоб. Явственно виднелся край броневой заплаты, устрашающей своей толщиной. Согласно уставу работ, после каждой прокатки надлежало производить беглый наружный осмотр изделия, чем, собственно, сейчас и занимались. Чумазый работный лют отмыкал и замыкал створки топок. Пробивал ломами забившиеся круглые дырки поддувальных дыхалиц. Главный жёлоб представлял собой такое же бесконечное подземелье с полукруглым рвом на дне. Только своды были повыше, сама пещера значительно просторней, от каменной кладки стен казалось веяло стариной. Вообще все снасти главного жёлоба поразили кудыку своей древностью. И в то же время какой-то прочностью, основательностью... Было в них что-то от столетнего замшалого колодца на капище, столь хорошо знакомого и самому Кудыке, и тем более ухмылу. Оглянувшись, Кудыка заприметил в полумраке, что с другой стороны главный жёлоб обрывается тупиком, причем глухая стена тупика выглядит куда новее, нежели все остальное на извороте. «Ухмыл! А ухмыл!» — начал бывший древорез, указывая на странную приметную эту стену. «А за ней-то что же?» «Не тычь пальцем!» «Обломишь!» — надменно посоветовал тот. «Ров за ней!» «Тот же самый ров, только заброшенный!» «А А зачем он там?» Ухмыл напустил на себя недовольный вид. «Дескать, замучил ты меня своей простотую!» Но на самом-то деле просто красовался слегка перед новичком. «Тут, брат, не облизнувшись и не растолкуешь!» Завел он не без удовольствия. «Словом, когда мы еще преисподнюю с греками делили...» «Как?» — вырвалось у кудыки. — Когда? — Когда? — ухмыл призадумался. — Ну, сам-то я, понятно, ничего этого не видал, не слыхал и даже на свет эту пору не рождался. А уж ты тем паче. Давно. Сразу после того, как мы от греков отложились. — От греков? Мы! — многострадальную Кудыкину голову наполнил вдруг легкий ласковый звон. Потом возникла из этого звона суровое шамканье старого пихто-твердятича. «А не надо было греков пущать в государстве. Знаешь, почему их греками зовут? Грешные, потому что...» «Эх...» — жалостливо молвил ухмыл, посвятив кудыки в лицо. «Деревня, деревня, голова, тетерья!» «Ну, ясно, вам же наверху даже этого знать не положено. Мы же ведь с греками когда-то одной страной были. И солнышко у нас было одно. То есть, я что, разумею-то, в небесах одно. А под землей их, наверное, изделий семь с запада на восток катали. Я же ли не больше...» Вот, а мы, стало быть, с дура, ума возьми, да и отделись. Своей головой, стало быть, жить захотели. солнышко себе, выговорили. Сразу после этих слов суровое шамканье в гулкой Кудыкиной голове смолкло, а взамен зазвучал внятный ликующий вопль шумка. Было оно тресветлым, а теперь двусветлое. Сами сочтите. А третий-то куда же делось? Еле выпершил Кудыка. а, -а, -а Ухмыл насупился и махнул рукой. «Расколотили лоботесы им! Кинули, да не докинули! Целого города как не бывало! Единым махом!» Греческая лампа выпала из ослабшей кудыкиной руки и, чудом не разбившись, повалилась на бок. Перед глазами проступили горбатые, оземленелые развалины мертвого города сволочь на сволочи, тянущиеся на многие переклики чуть ли не до самой ерилиной дороги. «Ты пороняй еще тут, пороняй!» — зверем рявкнул на него ухмыл, мигом подбирая лампу. «Расколотишь, ключник новую не выдаст! Ишь, обдряб! Баба, что ли? Наста чай с тобой пока солнышком не накрыло!» Кудыка стоял и тихонько мотал головой. «Так эти... за грехи же!» — шепнул он, а вернее губами прошевелил. Но ухмыл, понял. «Да за какие там за грехи!» — с досадой отвечал он. «Целить надо было, точнее, вот и весь грех! Это волхвы уж потом смекнули объявить. За грехи, мол!» И благо еще что смекнули, а то, брат, такая бы наверху смута заварилась, страсть, да и только. В этот миг, стукотня и ляск на лунке стихли, и раскатистый голос сотника на жира Бронятича повелел зычно: На рычаг! Выбить клинья! Готовьсь! Готовы, что ли? Ответить ему не успели. Со стороны главного рва к извороту кто-то бежал отчаянно, подавая запретительные знаки лампой. С той самой стороны, куда завид, хотя ночь настрого запретил ходить кудыки. По времени! — рабочие опустили молоты, всматриваясь. — Вроде чурыня. — Похож. Чего это он? Бегущий выбрался на взлобье перед средоточенной лункой, где громоздилось готовое к дальнейшей прокатке солнышко и оказался рослым, немилорожим детиной неопределенных лет. «Размысл! Наша! Люд знамыч задыхаясь, проговорил он. «Просит приостановить прогон!» Тут, конечно, грянули возмущенные крики. Шум, отразившись от пыльных сводов, прокатился над обоими рвами. «Да что у вас там на участке? Земля трясется!» «Ну что не день, то заминка! Вчера, сегодня!» «Глядишь, так и зимушка опять наверху настанет!» «Тихо!» — рефнул Белобрысый на жир Бронятич. Сотник, с участка завида Хотяныча, повернулся к Чурыне, процедил. «Если люд знамыч просит, знамо дело повременним, Только задержку спишем на вас, уразумел?» «Да понятно, что на нас!» — малость отдышавшись, молвил тот. «Не на вас же!» Вокруг обоих сотников уже вовсю теснились любопытные. «А что стряслось-то? Чурыня, Пехчинич!» «Да с погрузки один бежал!» — объяснил тот сквозь зубы. — Люд не незнамыч велел роф обыскать. Может, он в рву где-нибудь залег. — Ну и по делом, дураку, переедет по мягненькому даже и не подпрыгнет, не по обломку чай. — По делам, дураку, — с тоской повторил Чурыня. — Твоими бустами ухмыл да мед пить. Там такой, оказывается, дурак, что переезжать себе дороже. И вдруг, словно откликнувшись на недавние слова одного из рабочих, земля дрогнула. Оба подземных прохода лениво колебнулись, как отражение в воде. Полые недра наполнились гулким рычанием. Сверху на кудыку пролилась струйка пыли в перемешку с мелкими камушками, и древорез приужаснулся, представив на миг всю толщу земную над нечесанной своей головушкой. Огромное в белесых лишаях дырчатое ядро солнышко качнулось в лунке и вдруг с державной медлительностью двинулось. Пошло самокатом по главному рву, тяжко ударяя броневой, латкая дубовые ребра и с каждым переплевом пути наращивая прыть. — Стой! — потрясая кулаками, закричал ему вслед сотник на жир бронятич, но голос его потонул в победном мерном грохоте. С искаженными лицами все смотрели в ревущий, громыхающий проем главного рва. Турыня подскочил к сигнальной веревке и отчаянно задергал ее, давая знать по прогону, что светлое и тресветлое наше солнышко вырвалось на волю. Грохот становился все слабее и слабее. Белобрысый сотник на жир Бронятич плюнул и махнул рукой. «Да катись оно под гору!» — сказал он в сердцах. «За китов мы не ответчики!» — покачал головой, хмыкнул. «И надо же ему было хвостом плеснуть! Вот ведь подгадал!» Розмысл второго участка «Лед Незнамыч» был, несомненно, человек прозорливый. За два дня работы грузчиком синеглазый красавец докука и впрямь многое углядел и многое понял. Причем первая открывшаяся ему истина заключалась в том, что разницы между жизнью и смертью никакой нету. Вот все вокруг говорят, ты, мол, живой, просто где под землю угодил. Так это что, по ихнему, жизнь, что ли? Косточки ныли, жилочки тянулись. Девки тутушние, что на раскладке, решительно до куки не нравились. Бледные какие-то все, чумазые, ухватить не за что. Да и начальству подземному, красавец-древорез, тоже, видать, драгоценностью не показался. Поэтому поселить его решили отнюдь не в отдельной клетушке, как некоторых, а жутко молвить в мужском общежитии. До кука, индообмер, услышав. Вспомнилось вдруг, что как раз за подобные дела и был сожжен дотла ясным солнышком целый город. Сволочь на сволочи. Примечание. Согласно летописцу, замужеложство горожан. Конец примечания. Впрочем, мужское общежитие оказалось вовсе не тем, о чем он с содроганием подумал, а просто обширным подвалом, уставленным лавками для спанья и личными сундучками. Обежал он довольно просто. Сделал вид, что направляется с лампой в отхожее место, называемое здесь весьма ласково и почему-то по-гречески «параша». А сам шасть за и был таков. Вместе с лампой. Примечание. Параша, Пороскева, Просковья. Женское имя, дословно, украшенное. Греческий. Конец примечания. Вроде шел правильно, но выбрался почему-то не к колодцу, а в огромную, бесконечную в обе стороны пещеру с полукруглым рвом на дне». Одолев ров, двинулся влево, потом вернулся, поискал обратного пути, не нашел и остановился, шибко озадаченный. Потоптался, озираясь в водя тусклым, краденным светильником, пока не почувствовал, наконец, щекой легкий сквознячок. Веяло, как выяснилось, от стены, из узкой щели в рост бериндея. Докука сунулся в тесное углубление и обнаружил, что из кладки там изъято изрядное количество камней, и в боковой стенке зияет черный провал. Именно оттуда и тянуло свежим ветерком. Протиснулся в дыру и обнаружил, что за нею начинается лаз, полога, идущий вверх, из нави в явь. Обрадованный до кука, не раздумывая, ринулся вперед, где пешком, где ползком, где на карачках. Нахлынуло внезапной радости, синеглазый красавец даже замурлыкал в полголоса с измальства любимую песенку, чуть ли не им самим сложенную. «Не куй меня, мати, каменной палате, а куй меня, мати, к девичьей кровати!» Напевал он изрядно, пока узкая извилистая нора не повела в сторону, а там и вовсе ушла вниз, причем довольно круто. Докуко перевернулся задом наперед и полез, щупая ступнями каменистый пол. Долго лез. Потом съерзнул на спине с малого взгорбка, и земли под ногами не оказалось. Древорез успел только выронить лампу и, раскорячившись, упереться в стены. Отвесно падающий лаз обрывался в пустоту. Перед глазами окостеневшего докуки Разверзлась ужасающая сумрачная бездна. То есть дно у этой прорвы было, Но уж больно глубокое. Внизу гулка вздыхала и погромыхивала. Пошевеливались какие-то смутные белые хлопья, Едва различимые в общей полутьме. Еще внизу что-то лоснилось. округлое, немыслимо огромное, Вроде бы мокрое. А обраненная докукая лампа Все падало, падало, съеживаясь в желтенькую точку, и никак не могла достичь этого лоснящегося пятна размером с чистое поле. Наконец достигла и дрогнула, слегка увеличившись, не иначе вспыхнуло разлившееся масло. И вот тогда бездна медленно зашевелилась из пепельно-серой вскипевшей пенной хляби неспешно возникло И вознеслась плашмя мясистая грибная лопасть чудовищного рыбьего хвоста, и она росла, надвигалась, ширилась до тех пор, пока в целом мире, кроме нее, блестящей черной, вообще ничего не осталось, а потом земля дрогнула. Это был тот самый толчок, скативший четное солнышко с лунки и пославший три светлое по главному жолобу. По счастью, ров еще обыскивать не начали, а то бы подавило многих. Заслышав нарастающий грохот, смекалистый люд кинулся к заломам и весь, почитай, уцелел. Редкий случай, латаная и, стало быть, особенно неудобная в работе солнышко, ни разу даже не завихляв пробежала по всему желобу. Одолела с разгона подъем и смирно остановилась в следующей лунке. Не дать не взять знающая дорогу лошадкой. Даже если заснешь, в санях сама вывезет прямиком к воротам кружала. Ударили с полых, и всех свободных от работ бериндеев послали с лампами в ров. Ни одного раздавленного, однако, не обнаружили, о чем и доложили тут же люту незнамычу. Розмусул испустил вздох облегчения и велел обшарить с чанием весь участок. Гостей из верхнего мира он спровадил еще до подземного толчка, заверив при этом князюшку, что след синеглазого красавца-древореза рано или поздно отыщется. И точно, вскоре кто-то из рабочих подобрал за наканавником бирку с отмыкалом от докукиного сундучка, и сотник с розмыслом поспешили к месту находки. — Здесь? — неверя переспросил Чурыня, как-то весь сразу обмяк. Ему подтвердили, что здесь как раз напротив залома. — Что это ты, как с виселицы сорвался? — Недовольно спросил сотника Люд знамыч. Тот лишь махнул безнадежно, корявый, ручищий. Лазом ушел, пояснил он в тоске. Каким еще лазом? Да пару лет назад на наши зателись. Вишь, наверх прокопаться из этого залома. Наверху-то слободка, а там и кружало неподалеку. Но-но, ну и уперлись в камень, начали огибать, ушли под скалу. «У тебя что, язык с подбоем?» — вспылил розмысл. «Выплюнь, не вамши чем «Чем дело-то кончилось?» Прокопали, да не туда!» — нехти сознался Чурыня. Лют незнамочь очумело уставился на припорошенный окаленный щебень. «Вниз!» — ужаснулся тот. Угрюмый, немилорожий сотник вздохнул и не ответил. «Чурыня!» — пролепетал розмысл, Отирая бледной ладошкой Проступившую на плеши испарину. «Я тебя разжалую, чурыня По что не велел дыру заложить?» «Так люд, не знамоч Жалобно вскричал сотник Всплеснув свободной от лампы ручищей «Закладывать-то! Незачем было! Это каким же надо быть дураком, Чтобы туда полезть?» «Виновных-то хоть! Наказал!» Беспомощно спросил розмысл «Знамо дело наказал!» Всех, кроме нежатый. А чем это он лучше других? Да он последним рыл. Ну и выпал, стало быть. Сотник еще раз вздохнул уныло и повернулся к нашедшим отмыкала. Ну что, кому отгул вне очереди? Рабочие переглянулись, посмотрели на сотника на черную щель укрытия. Слазить, что ли? понимающе ухмыльнулся один. Прищурился, хитровато, прикинул, смекнул и бесшабашно махнул рукой. А! Где наш не пропадала? «За отгул можно!» «Только обвяжись покрепче!» — процедил Чурыня. «А то погуляешь, пожалуй, по дну морскому!» Сбегали за вервием, опоясали мельчака по груди, затянули пару узлов, и доброволец надолго скрылся в заломе. Людний знамыч с любопытством взглянул на Сотника. «Ну и что там под нами? Сам-то не заглядывал?» «Хвост под нами!» — равнодушно ответил тот. «Крайне левый хвост, точь-в-точь, -точь, как на чертеже». «Верно, те, кто рисовал, тоже глубже дна копнули. Уж больно похоже изобразили. Ну как там? Не коротковато ли?» Последний вопрос был обращен к рабочему залому. Двое отпускали веревку, третий распутывал. Примечание. Веревка. Вервия. Простое. Конец примечания. «Да вроде много еще!» — отозвался он, оглядев раскиданные по щебню петли. «А может, оно и к лучшему?» — помрачнев, молвил розмысл. «Выпал и выпал». — А то чует мое сердце что-то неладное, — стал посвят, наверху затевает. — С этим. — Так еще не поздно, — вполне серьезно заметил Чурыня, кивнув на черную щель залома, куда рывками камень уходила узловатое вервие. Людний знамыч поморщился. — Да нет, не надо. Мы ведь чурыне сам знаешь тоже от них зависим. продовольствие это нашему участку от теплынцев поступает, а не от сволочан. Лучше уж не ссориться. — Из лаза донесся глухой, Исковерканный многими отголосками рев, сотник к снова повернулись к залому. — Что он там? — Жив! — кричит! — бодро отозвался один из рабочих. — Это он про себя? Или про докуку? — переглянулись, пожали плечами. Последовал еще один глухой, нечленораздельный вопль, и рабочие начали торопливо выбирать веревку. Первым из укрытия выбрался возбужденный чумазый смельчак и тут же принялся тягать верви вместе со всеми. Вскоре общими усилиями из тесной норы был извлечен сильно побитый и ободранный до кука. Глаза у него от страха из синих стали совсем белыми. В остальном же красавец-древорез был с виду и впрямь целешенник, как колокольчик. «Тот и оно, что с виду, увы тебе, отчаянная боярышня, ахте вам, слободские красотки!»